Глава 35. «Я слышу музыку, а они не понимают ее. И опять я перед неразрешимым противоречием. Если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места. Если учить только понятному, они не получат ничего лишнего. Можно ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет» и умертвить дерево, которое растет, трудясь над новым цветком, новым плодом, но получить взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе. Можно, напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевеливать, понуждать забыть тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведешь вперед стадо нищих переселенцев без роду и племени, Войско в походе, которое умеет быстро раскинуть лагерь, но никогда не построит дом. Всякое восхождение мучительно. Перерождение болезненно. Не измучившись, мне не услышать музыки. Страдания, усилия помогают музыке зазвучать. Я не верю в тех, кто наслаждается чужим медом. Не верю что одаришь людей благодатным хмелем любви, послушав с ними концерт, прочитав стихи, поговорив. Да, конечно, в человеке заложена способность любить, но заложена и способность страдать и скучать, и погружаться в безнадежную тоску, сродни осенним дождям. Ведь и умеющим наслаждаться поэзией стихи не всегда в радость. Иначе бы они никогда не грустили, они бы читали стихи или ликовали. Всё человечество читало бы стихи и ликовало, и больше ему ничего не было бы нужно. Но в радость человеку только то, над чем он хорошенько потрудился. Так уж он устроен. Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее и ее преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем. Так же быстро, как открывшийся с вершины пейзаж. Усталость и желание отдохнуть придали ему столько прелести. Но вот ты отдохнул. Тебе хочется идти дальше. И ты зевнул, глядя на пейзаж, которому больше нечего тебе предложить. Чужие стихи — тоже плод твоих усилий, твое внутреннее восхождение. Запасы радуют обывателя, но обыватель — недочеловек. Нет любви про запас, который можно было бы тратить себе. Тратить, тратить и тратить. Любовь, труд, сердце. Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как в театре, и говорят. Вокруг сплошной хаос. Он не достоин того, чтобы служить ему и подчиняться. Они верят в свой здравый смысл. Они скептики и насмешники. Но издевка в помощь бездельнику — не человеку. Любовь — не подарок от прелестного личика. Безмятежность — не подарок от прелестного пейзажа. Любовь — итог преодоленной тобой высоты. Ты превозмог гору и живешь теперь в небесах. Любовь тоже восхождение. Не думай, что достаточно знать о любви, чтобы ее узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен. Краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца. Он ищет великую страсть, которая зажжет его на всю жизнь. Но скуден его дух, мал пригорок, на который он взбирается, жалка победа. Так откуда взяться великой страсти? Если не изменится день ото дня, словно в материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песней, ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было бы выбросить тебя. Логики и неверы просят, покажи нам царство, покажи нам Бога. Вот я трогаю камень, трогаю землю, и тогда верю, что есть и земля, и камень, который я потрогал. Но что мне до их просьб? Таинства, о которых я говорю, не так скудны, что их можно исчерпать логической формулой. Не могу я доставить невера на вершину горы и подарить ему радость открывшегося пейзажа, ведь он не его победа. Не могу помочь насладиться музыкой человеку, который ее не преодолел. Они пришли ко мне, желая получить все без усилий. Другие так ищут женщину, которая вложит в них любовь. Но это не в моей власти. Я беру человека, запираю его, и истязаю учением, ибо слишком хорошо знаю легкое и доступное бесплодно, потому что оно легко и доступно, напряжение и пот. Вот чем мерится польза от работы. Я собираю учителей и говорю им, не ошибитесь. Я доверил вам человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, с тем, чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который обозрел с полонкина тысячу гор и тысячу пейзажей, тысячи гор пылинков бесконечной вселенной, по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот, кто напряжется и одолеет подъем. Пусть это будет невысокая горка. В будущем он поймет все другие куда лучше, чем мнимый знаток, с чужих слов рассуждающий о доброй сотне гор. Если я хочу, чтобы они узнали, что такое любовь, я буду помогать им любить, уча молиться». Умеющий любить, непременно встретит красавица, которая воспламенит его сердце. Но, видя, как он пламенеет, люди убеждаются в могуществе прекрасных лиц и ошибаются. Преодолевшее стихотворение воспламенен им, и все верят в могущество стихов. Но, повторяю, сказав гора, я обозначил ее для тебя, а тебя колола ежевика в горах. У тебя кружилась голова над пропастью, ты потел, взбираясь на скалу, рвал цветы, дышал на вершине полной грудью. Я назвал, но не донес ни полноты понятия, ни его суть. Я сказал гора толстому лавочнику и оставил пустым его сердце. Исчезает поэзия не потому, что исчерпали силу стихи. Исчезает любовь не потому, что красота исчерпала силу. Отдаляется Господь, но не потому, что человеческое сердце — уже не девственная земля в ночной тьме, которая так нуждалась когда-то в плуге ради цветов и кедров. Я внимательно всматривался в отношения людей и понял, ум опасен, ум, который верит, что слово передает суть что в споре рождается истина. Нет, ни язык передает меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь обозначаю что-то в себе. И ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя открыты иные пути постижения. Например, нас открыло друг другу чудо любви. Или мы — дети одного и того же Бога. Если этого нет, я напрасно пытаюсь извлечь на поверхность таящейся во мне мир и неуклюже выговариваю то одно, то другое. Так о горе, например, я сказал, что она высока, но хотел сказать о холоде близких звезд и могуществе ночи. Глава тридцать шестая Ты пишешь, ты обращаешься к людям, Ты словно бы снаряжаешь корабль. Немногие из кораблей достигнут гавани. Большинство затеряется в море. Не так уж много значимых слов продолжает плыть по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного. Вот и еще одна сложность. Учить нужно не обозначать, а постигать. Учить, как ставить всевозможные ловушки. Ты привел ко мне человека, и что мне до его учености? Учености много и в словарях. Что он за человек? Вот что важно. Поэт написал стихи. Они согреты его рвением. Но ловил он на мелководье. Нам ничего не досталось из глубины. Он обозначил весну но не разбудил весну в моем сердце, я не насытился ею. Историки, логики, критики открыли при мне, что сильное произведение всегда хорошо построено, значит, сила в продуманном плане, решили они. Город создан, если я отчетливо вижу его планировку. Но не планировке обязан город своим рождением.